Девятый ключ. Отшельник. Поручик французской армии Сафрония Пуич скакал верхом, разувшись как человек, который сунул золотую монету в кусок хлеба и пустил его вниз по течению реки. Неподалеку от холма он разрешил своим солдатам сделать привал, а сам отправился на вершину, где находился скит, рядом с которым его обитатель неумело колол дрова. А приказал солдатам помочь отшельнику. Позже ночью, когда они возвращались с боевого задания, сгустился такой мрак, что им пришлось остановиться. И тут на вершине холма загорелся светильник. Отшельник указывал им дорогу, светом благодарил за огонь. Поручик скомандовал двигаться, но едва он произнес эти слова, как светильник погас. Стоило ему замолчать, и свет появился снова. Поручик приказал всем хранить молчание. Но в этот момент заржал конь. И свет снова исчез в тумане и мраке. «Кто нам даст благодетеля, благодеяния которого не умирают вместе с ним? Ведь даже звезды падают сияющих в высот, как листья с деревьев», — подумал Сафроний и приказал завязать лошадям морды. Так они добрались до холма. Поручик велел остановиться на ночлег, а сам постучал в двери скита. Отшельник впустил его и предложил лечь в углу. Они лежали в полной темноте, и Сафроний молчал, как воды в рот набрал. Отшельник был из тех, кто по прыжку дикой козы определяет, какой сегодня день, а по звуку воды какой будет завтра погода. Поручик чувствовал, как в нем пробуждается голод. Тот самый маленький голод под сердцем и сквозь голод и боль слушал, как глубоко под землей ревут подземные реки, как они поворачивают, как срываются в бездны или разливаются по металлической гальке и серебряному песку. Он слышал, как эти реки несут на север подземную рыбу, и как его желание на дне души откликается на эти движения и звуки, на эту музыку, на ее трепет, и знал, что все происходящее в земной утробе — это лишь отблеск мерцания звезд, лишь разговор подземного золота с золотом во Вселенной и с животными, растениями и предками в человеке. Он страстно желал. чтобы всё, что связано с ним, как можно больше изменилось. У него не было никаких причин любить своё прошлое, но он надеялся на будущее и любил его, хотя понимал, что оно ведёт его в смерть. Впереди было всё, позади ничего. Его подстёгивала и несла вперёд жажда и надежда, что, может быть, случится чудо и изменится расположение планет над его головой. что время, которое, подобно второму сердцу, бьется в его кармане, перестанет отмерять часы ему в ущерб, что водолей и скорпион займутся другим делом, и тогда отшельник по прыжку дикой козы не сможет определить, который час показывают часы поручика Сафрония Апуича. Благодаря этому бестелесному желанию в нем сиял какой-то свет, но необычный, а удивительный, такой, что его можно было как воду набрать в рот». Это был свет не от мира сего. Он мог бы озарить подземелье, но не мог рассеять ночной мрак. А ему нужно было и немного света из этого мира. «Знаю, почему ты не спишь», — заговорил вдруг отшельник. «Скоро вы пойдете в бой. И ты пришел узнать у меня, что случится во время этого боя». Поручик Капуич молчал и слушал, потому что он уже знал, что свет будет дарован ему только в молчании. Вот как, сын мой, обстоит с тобой дело. Представь себе два числа. Одно мужское, второе женское. А еще лучше, чтобы тебе было легче, представь себе две армии, воюющие друг против друга. Одна побеждает, как это было с французской армией, в которой служил твой отец в прошлой войне. Вторая проигрывает, так же, как тогда проиграла австрийская. Но смотри... У победы детей нет, у нее есть лишь отец, а у поражения сотни детей. Подумай теперь, кто из них сильнее, и что после победы происходит с победителями. Страшный, бородатый и незнакомый тебе человек, вооруженный до зубов, заросший грязью, неожиданно врывается в дом, до смерти пугает тебя своим чужим запахом, и валит на спину твою мать еще до того, как ты успеваешь выскочить из комнаты и понять, что это твой отец. И точно то же происходит в домах всех победителей. Они тогда крепко схватили и до сих пор не выпускают из рук своих жен, своих коней, свою силу, а своих детей, тебя и твое поколение. Они будут держать в тени и на привязи до тех пор, пока вы не начнете считать седые волосы на голове.